Глава 16. Яна. Несколько дней я не видела ни Мадину, ни Карима. Алия в институте тоже не появлялась, и я втайне радовалась этому. Встречу с ней представляла плохо, попытки вообразить, что сделало бы, поменяй нас местами, ни к чему не привели. Наши жизни были разными с самого начала: начать хотя бы с того, что собственного отца я не видела ни разу в жизни. На этом, собственно, можно было и закончить. Что она сделает, когда всё-таки придёт? А вообще придёт ли? Собираясь утром на учёбу, я думала обо всём и ни о чём одновременно. Доставая из сумки резинку для волос, наткнулась на ключи и переложила в другой карман. Надо съездить в квартиру Карима только так, чтобы он не догадался. Собираясь, я забыла про документы из больницы, и это не давало покоя. Вряд ли Карим станет рыться в шкафу, и всё-таки. В кухне я наткнулась на Мадину. От неожиданности едва не выронила телефон. «Доброе утро», — поздоровалась она, сделав глоток кофе. «Доброе утро», — ответила я настороженно. Мадина осмотрела меня, ни на чём не задерживаясь. Бросаться она вроде не собиралась, и всё-таки я решила, что лучше перехвачу что-нибудь по дороге. Для отвода глаз взяла яблоко и хотела уйти, но она остановила меня. «Давай выпьем кофе. Рано или поздно нам всё равно придётся поговорить». «Давай сделаем это сейчас». Я замешкалась. Проще всего было сказать, что опаздываю на учёбу и сбежать. Бог свидетель, этого мне и хотелось. Но я пересилила себя и вернула яблоко в вазу. Времени в запасе было достаточно, вероятно, она об этом знала. «Давайте». Взяла чашку и поставила в кофемашину. «Давай». Донеслось мне в спину. Я обернулась через плечо. «Давай». Повторила жена Карима. «Это глупо обращаться ко мне на «вы». Теперь глупо». Её теперь сопроводила почти неуловимая усмешка. Мадина положила тонкий ломтик сыра на хлеб, сверху ломтик огурца. Её руки были идеальны. неброский маникюр, пальцы, браслет на узком запястье. И я в который раз почувствовала себя рядом с ней гадким утёнком. Но виду не подала. «Хорошо. Это и правда будет глупо». Она слегка прищурилась и сделала ещё глоток. Кофемашина работала, Мадина рассматривала меня, изучала, а я боролась с неловкостью. Наконец, мой кофе тоже сварился. Вчера я не поужинала и была голодная. Откуда ни возьмись, появилась злость. Я поставила свою чашку на стол и заглянула в холодильник. Мадина всё молчала. И только когда я села по диагонали от неё, прервала тишину. «Где ли я?» Карим снял ей квартиру рядом с институтом. Это было моё условие. Но сейчас она в Испании. Скоро вернётся. «Это что касается Алии. Теперь давай всё-таки поговорим о нас». Она сделала паузу, поправила волосы. «Я много думала о тебе и о том, что случилось. Знаешь, может, так и лучше?» Чашка с кофе застыла в воздухе. Я внимательно смотрела на Мадину, пытаясь найти подводные камни, но она выглядела искренней. «Да не смотри ты на меня так», — усмехнулась она. «Думаешь, я не знаю, что Карим мне изменяет? Ты не первая, Яна. Скорее всего, не последняя. Он всегда был таким». «Каким?» «Ему нравятся женщины, и он женщинам нравится. Я знала, за кого выхожу замуж. Разумеется, тогда думала, что смогу его исправить, но она отрицательно покачала головой». Иллюзии быстро рухнули. В уголках её губ появилась улыбка. Взгляд стал теплее, но только на несколько секунд. «Так что ты тоже не строй их, хотя дело твоё. Ты девочка взрослая. Это я была наивной дурой, которая до Карима и мужчин-то не знала». Она поставила чашку на стол и отломила кусочек бутерброда. Браслет на её запястье переливался камнями, отчуждённость вернулась. Я всё-таки взялась за свой кофе. «То есть Карим вам, тебе, всегда изменял?» «Я уже сказала, да». «И ты ничего не делала?» «А что я должна была делать?» Она подняла взгляд. «Я занималась домом, растила дочь. Карим постоянно был в разъездах. В общем, это всё в прошлом, Яна. Сейчас разговор не об этом». Она провела по круглой ручке чашки и опять взяла её. «Если Карим решил привести тебя в дом, пусть будет так. По нашим правилам он может иметь несколько женщин». Если способен обеспечить их в равной мере. А он способен. Ты, думаю, и сама это поняла? На этот раз в её словах был подтекст, проигнорировать который у меня не хватило выдержки. Если ты думаешь, что я с ним из-за денег, то ошибаешься. Разве я сказала, что так думаю? Она изогнула бровь, а в глазах появилась насмешка. Это, заметь, сказала ты. Я хотела возразить, но Мадина меня опередила. Я тебя не осуждаю. «Женщина устроена так, чтобы рассчитывать на мужчину. Во всём». Она поднялась и взяла нож. Разрезала на дольки апельсин и положила на тарелку. Мякоть у апельсина была красная, а тарелка белая, и несколько капель сока на ней опять напомнили мне про кровь. «Бери!» — подвинула она апельсин ближе ко мне. Я ограничилась куском хлеба с мясом и сыром, хотя лучше бы и правда купила по дороге шоколадку. «Может, ты знаешь?» Продолжила Мадина. Что секс для нас с Каримом превратился в рутину? Для меня однозначно, а ему это важно. Хорошо, что ты будешь у него под боком. Может, он, наконец, перестанет таскаться по шлюхам. Лучше пусть у него будет вторая жена, чем десяток потаскух. Только Яна... Её взгляд опять стал жёстким. Запомни, главное тут я. Ты всегда будешь только второй женой. Всегда. Яна... В квартиру я решила поехать этим же вечером. Если Алия в Испании, бояться, что наткнусь на неё не стоило. Испания. Она, как и другие страны, представлялась мне далёкой и недосягаемой. За пределы страны я не выезжала ни разу. Да что там, у меня и загранпаспорта не было. Ещё недавно я мечтала побывать в Европе или Америке, прикоснуться к другой культуре, увидеть всё собственными глазами, а не на фотографиях в интернете. Но если бы сейчас мне предложили выбор между поездкой в любой из городов мира, в любую страну и горами, где мы были с Каримом, я бы выбрала горы и думать бы не стала. Войдя в квартиру, я впервые за последние дни почувствовала себя спокойно, как в крепости, где не нужно обороняться и прислушиваться к каждому шороху. Проходя по коридору, касалась пальцами стен, мебели. Дойдя до двери комнаты, сжала кулак и вздохнула. «Лучше бы ты меня здесь оставил». Сказала, смотря на заправленную постель. Был тут Карим без меня. На первый взгляд всё выглядело так же, как когда мы уезжали. «Привет», — шепнула, едва Карим взял трубку. Звонить ему и не думала, сама вышла. «Ты занят?» Я ответил. «Что ответил?» «На твой звонок ответил». «Да». Я улыбнулась и прошла по спальне до окна. Тут даже пахло иначе уютом, спокойствием и теплом, как и должно пахнуть дома. Я тебе просто так позвонила, ничего серьёзного. Хотя сегодня мы с Мадиной разговаривали. Карим молчал, но я чувствовала в этом молчании его напряжение, даже представляла его глаза и проницательный взгляд в этот момент. Что она тебе сказала? Да ничего, что так даже лучше. Рассказывать остальное я и не думала. Может, и этого говорить не стоило. Оперлась ладонью о подоконник и стала наблюдать за шумной игрой детей на детской площадке. Три мальчишки и девочка носились друг за другом вокруг горки и качелей. Девочка была самой маленькой, но изо всех сил пыталась не отставать от других. Сердце кольнуло. Я тоже хотела так. Хотела, чтобы эти трое мальчиков и девочка бегали во дворе дома, который бы построил для меня Карим. Только чтобы и трое мальчишек и девочка были наши. Девчушка вдруг споткнулась и растянулась на земле. Заплакала, и самый рослый из мальчиков подбежал к ней. Она плакала, он что-то говорил, успокаивал её, отряхивал куртку. «Если бы у тебя родилась ещё одна дочь, как бы ты хотел её назвать?» Спросила, я, не зная зачем. Нарисованная воображением картинка нашего дома на секунду стала такой реальной, что я услышала голоса детей. Увидела Карима за завтраком в беседке и себя, накрывающую на стол завтрак. «Ты ходила к врачу?» — разогнал Карим видение. «Тебе сказали пол полребёнка?» «Нет», — ответила глухо. Сама себя не услышала и повторила. «Нет, просто так спросила». Карим молчал. Я приоткрыла окно и услышала голоса детей. Девочка всё ещё плакала, а мальчик успокаивал её. Двое других тоже подошли. «Был ли у меня когда-нибудь хоть кто-то, рядом с кем я чувствовала бы себя ранимой и слабой?» Отец, брат, мужчина. Никого до Карима. Знаешь, я тут на детской площадке увидела... Хотела была рассказать ему всё. Про дом, про детей и булочки к завтраку. Осеклась. Ничего. Увидела качели во дворе и подумала, что было бы здорово поставить такие в саду летом. Как тебе? Ты из-за качелей позвонила? Нет. Голос опять стал глухим. Не из-за качелей. «Тебя хотела услышать». «Услышала?» «Услышала». Всё-таки не стоило звонить ему. Достаточно было сообщения. Но тогда бы я не увидела наш дом, которого не будет. И детей, родить мне которых для него тоже не суждено. Слишком много между нами. Целая жизнь, прожитая им до меня. «Я люблю тебя», — сказала одними только губами, без единого звука. «А вслух?» «Ты всё-таки занят?» У меня было несколько минут. И ты потратил их на меня? Да. Прости. За что? Я хотел потратить их на тебя. Иначе бы не взял трубку? Да. Тогда хорошо. Я улыбнулась уголками губ. Хотелось знать, ответил бы он, если бы позвонила Мадина. Разумеется, я не спросила об этом. Попрощалась и пожелала хорошего вечера. А когда он положил трубку, скрестила пальцы. Пусть я забеременею. Попросила так искренне, так отчаянно, как не просила никогда и ничего. И пусть это будет мальчик. Один раз я уже просила об этом, но тогда всё было по-другому. Каждый день приближал меня к краю пропасти, и теперь я балансировала у самого обрыва. Неловкое движение, сорвусь вниз и разобьюсь. Без Карима, насмерть. Желание остаться на ночь чуть не перебороло здравый смысл. Мадина наверняка заметит, что я не пришла ночевать. А давать ей повод для фантазий я не хотела. И Кариму больше не хотела ни звонить, ни писать. Каждый наш разговор сильно бередил сердце. Завуалированное между сказанного вслух поддерживала огонёк надежды и одновременно убивала её. Допив травяной чай, я вернула всё на прежние места. Ни к чему Кариму знать, что я возвращалась сюда. Вроде ничего особенного, и всё равно ни к чему. Уже обмотала шею шарфом и тут опомнилась. Вот дура -то отругала себя и вернулась в спальню. «Обо всём на свете забыла» называется. «Дети на площадке», «Звонок Кариму», «Чай», «Мысли». Открыла шкаф и сунула руку под стопку с бельём. «Так», — шепнула, не найдя документы. Точно помнила, что положила их на полку. Но бумаг не было, ни под бельём, ни между. Прошиб холодный пот. Я их точно не забирала. Побоялась делать это при Кариме. Но тогда где они? Проверила полку выше, потом ниже. Пальцы царапнуло что-то жёсткое. Папка. Та самая, с документами. И как я могла положить её сюда? Не помнила, чтобы вообще трогала её. Хотя, наверное, трогала. Пыталась спрятать подальше. Спрятала. Разозлилась на себя сильнее прежнего. Ещё немного, и меня бы удар хватил. А всё проклятое враньё. Сколько я ещё смогу врать, если бы я забеременела? На всякий случай проверила бумаги. Всё как было, вроде бы. Взять бы и положить все эти справки и выписки на стол Кариму. Ничего не говоря, ничего не объясняя. Только раньше надо было. И тогда бы всё закончилось, так и не начавшись. Страх загонял меня в тупик. Покрывал одну ложь новой, и так слой за слоем. Сможет ли Алия меня когда-нибудь простить? А Карим? Задержалась взглядом на открытом шкафу. И все таки как я умудрилась положить их ниже? Карим. Аслан вернулся в гостиную. Телефон я так и не убрал. Он лежал передо мной на столике, а я задумчиво поигрывал со связкой ключей. «Выходит, у тебя с ней серьёзно?» «Выходит», — ответил я и кинул ключи рядом с мобильным. Я потёр переносицу. Чёрт подери, дел под конец года и так не в проворот. А тут ещё Алия. Как с цепи сорвалась девчонка. Много же я упустил. Звонок Яны выдернул из рутины и проблем. Она говорила, а я слушал её голос и приходил в себя. Она думала, я не услышу её беззвучное «я люблю тебя». Напрасно. С раннего детства отличался наблюдательностью и отличным слухом. До неё мне казалось, что уже всё, Аслан. Я повернулся к другу. Сорок семь, все цели достигнуты, себе всё доказано. А тут она. И, как оказалось, ни хрена не достигнуто и не доказано. Ты понимаешь, Аслан?» Я поднял на друга тяжёлый взгляд и мрачно усмехнулся. «Если сам не понимаю, то как может понять он?» Мотнул головой. Аслан хмыкнул. «Так доказывай. Чего ждёшь? Она гибкая, как глина. Сделай из неё, что тебе надо. А что Мадина спустя двадцать лет решила тебя папашей сделать?» Он снова усмехнулся. «Поняла, что на шее у тебя сидеть ей недолго осталось. Такие бабы, как она, на что угодно пойдут, лишь бы к кошельку поближе быть». Я поморщился. Забеременела Мадина однозначно до того, как с Яной всё затянулось в узлы. Ясное дело, не просто так она решила преподнести сюрприз. Мадина просто так не делала ничего и никогда. Только поначалу я этого не понимал. Самое интересное, Аслан, что чем больше я её узнаю, тем меньше желания прогибать. Есть в ней что-то, «Это у тебя сейчас желания нет. И гибкая она тоже сейчас, а потом зубы покажет. Но тогда прогибать будет поздно». «Дело в другом. Её не нужно гнуть. Она и так, как для меня, сделана. Вот знаешь, бывает, берёшь в руку пушку, и всё хорошо. И прицел, что надо, и калибр. Даже, чёрт подери, выглядит отлично. Но не лежит. Понимаешь, что не твоё». «А она твоя?» Он взял из бара два стакана и бутылку коньяка. На этот раз я приехал к Аслану в квартиру, а не в клуб. Нужно было уточнить пару моментов об общих знакомых и незнакомых тоже. Аслан разлил коньяк, и я так и взял бокал, хотя ещё час назад отказывался. Она только что сказала мне, что любит. Друг напрягся. А ты? А я? Я рад, что той ночью приехал к тебе в клуб. И что она оказалась у тебя. Думаю, этого вполне достаточно. Я тоже. Коньяк был отличный, выдержанный. В женщинах и спиртном Маслан разбирался всегда. Верно, поэтому до сих пор никого не привёл в свою квартиру. «Да, как мне найти кренделька, который привёл к тебе Яну?» «Э, нет, брат», — хитро прищурился друг. «Он мне ещё должен, а я тебя слишком хорошо знаю. Сперва этот, как ты говоришь, крендельёк вернёт мне долг, а потом я тебя с ним сведу. И делай, что хочешь. Покойники, знаешь, деньги не возвращают?» Я криво улыбнулся. «Да, они возвращают. Пачкать руки, а такое дерьмо себе дороже. Я собирался ограничиться доходчивым разговором. Ладно, это может подождать. Вполне возможно, разговор не обойдётся без пары сломанных рёбер». «Так что с Алиёй?» Друг взял ключи со стола, повертел связку и кинул мне. Я поймал на лету. Приехал к другу сегодня ещё и из-за дочери». Сестра Аслана занималась недвижимостью и помогала подобрать квартиру, которую я хотел подарить Алие на Новый год. Квартира оказалась отличная. Хороший дом, седьмой этаж, огромный балкон, как ей нравится. Но с подарком я решил повременить. Не сейчас. Отрезал я. Пусть сперва вспомнит, кому должна быть благодарна за всё, что у неё есть. За жизнь в том числе. Решил напомнить ей, что ты её отец? Да. Уголок рта Аслана дёрнулся, он встал напротив у бара. «Поздно ты, Карим. Твоя девочка чересчур характерная. Смотри, можешь всё совсем испортить». Я шумно выдохнул. Сам это знал. Благо, ли я не выросла подобием своей матери. Но воли я ей дал много, слишком. Ничего, придётся поучить её уважению. Но сперва я на. Новые цели и новые доказательства самому себе. Жизнь, чёрт подери, не закончилась а я, оказывается, умею чувствовать. Именно она напомнила мне об этом. Она и её люблю говорить, которое я ей запретил.